Глава 43 третья. Тучи рассеялись, открыв идеально голубое небо. Болдуин наблюдал за тем, как Ортис поглощает двойной чизбургер с луком и соусом чили с жадностью человека, спасенного с необитаемого острова. Соус то дело стекал ему на подбородок, и он вынужден был вытирать его салфеткой после каждого откушенного куска. «Вот моя дочурка», — заговорил с набитым ртом Ортис, — Первым её словом должно было быть мама, правильно? Поэтому я провожу с ней весь день, понимаешь, весь день. Преподношу всё так, будто делаю жене одолжение, занимаясь с ребёнком, чтобы она сделала свои дела, так? И весь день я обрабатываю малышку. Папа, папа, папа. Снова и снова. И к концу дня она говорит «папа». Естественно, Ребекке я ничего не говорю, а на следующий день она звонит мне и спрашивает, почему папа, а не мама? Он прыснул. Если Ребекка узнает правду, она оторвет мне кахонос. Гм, неопределённо произнёс булден уставившись в пустоту. — Это весь твой обед? — спросил Ортис, откусывая очередной солидный кусок. — Фиво один фон будет тонфон? «Не хочется есть». «Что прошлось?» «Ордер на обыск в квартире Уэсли Пола. Если Джессика там что-нибудь найдёт, я хочу сказать, в общем, не знаю». «Ты боишься, она всё уничтожит, так?» «Но в определённом смысле. Она влюблена или, по крайней мере, считает, что влюблена». «Дружище, если это действительно он, «Если такое снова случилось с ней, ты хоть представляешь себе, как она взбесится?» Этот психопат нашёл её, потому что она была замужем за другим психопатом и затем ухитрился влюбить её в себя. «Успокойся. Меня больше тревожит, как бы Джесс его не прибила. У неё ведь нет с собой пушки, да?» «Не знаю». Болдуин постучал пальцем по столу. «Я не могу сидеть здесь, сложа руки». «Давай проверим, как у неё дела». «Я ещё не закончил. Я потом куплю тебе ещё один обед». Болдуин встал из-за стола. «Идём».